Наше радио и квартет и представляют Продолжение первого в мире Мексиканского радиосериала Негодяи Негодяи возвращаются Антонио, Антонио, ну почему ты так поздно? Где ты был? О У, у кого? Не у, не в смысле у кого, а в смысле у Мария Это долгая история, присаживайся Не-не-не, не на кресло, прямо здесь и снимай с меня ботинки А ты сам что, не можешь? Нет, у меня заняты руки, я перебираю ими мелочь в карман Ой-ой-ой, так где же ты был? Я только что вернулся со всемирной шахматной олимпиады Ты представлял нашу страну на шахматных соревнованиях? Нет, я пытался, но не смог. Она очень большая, ее трудно всю сразу представить. Да нет, Антонио, я имею в виду, что ты играл в шахматы за Мексику? Да, но недолго. Они нашли у меня в крови допинг. Целых полтора литра текилы, причем в бутылке. А разве на шахматных соревнованиях проверяют участников на допинг? Обычно нет, но когда я съел коня противника, ну, чтобы отбить запах текилы, конина же имеет специфический запах, они что-то заподозрили и дисквалифицировали меня на две минуты. За это время он успел сделать 8 ходов и выиграть партию. Мой соперник, я имею в виду. Негодяй, а! Да, а ведь у меня была выигрышная позиция. Я только что сделал лакировку, эту, рокировку, и собирался ударить его доской. Он бы упал со скамейки, а я бы съел все, что он разложил на своей газетке. Что?! Что? Там было много всего. Соленые кактусы, колбаска, там, гилька. Где ты был, Антонио? Когда, Мария? Только что. Мария, да у тебя склероз. Только что я стоял перед тобой и рассказывал, как мы выпивали на бульваре с каким-то незнакомым негодяем. А при здесь шахматы? При том, что в шахматах тоже есть королева. А ты, ты моя королева. <связь> Ой, упал. И лежу.